Конец приговор «Подождите, но ведь это не все!» — воскликнул Натан, широко открыв глаза «Не может быть все!» «Остальное вы знаете», — ответил улыбаясь Адам Воспоминания благоприятно действовали на него, успокаивали и придавали сил «Вам все должен был рассказать Рафаэль» «И неужели вы больше никогда не видели Ирис? Где она сейчас? Что с ней?» Натан был в растерянности. Он никогда не думал, что однажды сможет проникнуться чужой жизнью настолько, что сам захочет ее пережить. «Не думая, что она осталась в долине». Адам уверенно посмотрел в глаза Натану. «Отряд уже наверняка вернулся, а она не сможет жить там, зная, что случилось с нами. Но ведь если она станет убивать Инквизицию, то рано или поздно тоже окажется здесь», — Шепотом пробормотал Натан. Именно поэтому я не хочу, чтобы она выбирала мой путь. Некоторое время они сидели в тишине. Натан не знал, что еще спросить. К сожалению, даже после подробного рассказа Адам не смог утолить его жажду знания. В воздухе повисло молчание, но оно было ярче и громче всех сказанных слов. Внезапно в комнату ввалились стражники и, громко смеясь, приблизились к столу. Адам поднялся. Он почти улыбался. В его серых глазах читалось удовлетворение. Рана, которая так тревожила его, наконец затянулась. «Благодарю за эту беседу, Натан», — кивнул он летописцу. «Я рад, что кому-то теперь известна моя судьба». Натан растерянно подскочил с кресла, забыв обо всех приличиях. «Но как же!» — пробормотал он. «Адам, это ведь еще не конец!» Адам обернулся к стражникам, нетерпеливо ожидающим его у двери, и пожал плечами, безмолвно отвечая на вопрос летописца. «Думаю, вы уже знаете конец этой истории». Натан вышел из-за стола и приблизился к заключенному. Стражники подозрительно покосились, но пока предпочли молчать. К счастью, их лиц по-прежнему не было видно, а глаз и подавно. «Мне нужно написать что-то в книге», — прошептал Натан, понимая, какую опасную игру затеял. И тем не менее отступать было некуда. Он постарался вложить в свои слова как можно больше уверенности. Глаза Адама сверкнули. Он понял, о чем говорит Натан. В очередной раз летописец поразился, как хитер и мудр этот человек. Нет, не может такого быть, чтобы никому никогда не удалось узнать о нем. «Что вы хотите, чтобы я написал?» Спросил он с надеждой, глядя ему в глаза. Адам улыбнулся. «Не зло и не хитро». Он улыбнулся по-доброму, как отец улыбается ребенку. «Напишите правду, Натан». Больше он ничего не сказал и сам подошел к стражникам, которые грубо вытолкали его за дверь. Раздался скрип, и Натан остался в полном одиночестве. Он в изнеможении рухнул на табурет, где еще недавно сидел Адам и несколько мгновений не двигался. Время словно потеряло счет. Наконец ему пришлось заставить себя встать, комната от чего-то показалась Натану пустой и одинокой пропал голос рассказчика и сердце его больше никогда сюда не вернется Натан взял со стола платок и оттер им спотевший лоб сколько всего он узнал сегодня и последние слова Адама они точно что-то значили напишите правду конечно оба они знали что ждет летописца за правду в книге но от чего-то Натану казалось что Адам имел в виду другое. Что-то неподвластное времени, что-то вечное. С улицы донеслись крики толпы. Натан подошел к окну и выглянул. Дети, женщины, оборванцы, старики стояли у ворот дворца и шумели, требуя немедленно выдать им человека, имя которого Адам Пейн. Натан знал, что обвиняемый не доживет до официальной казни. Что бы ни решил суд, народ растерзает его быстрее. И в какой-то степени он был рад. Летописцу не хотелось слышать крики сжигаемого Адама. Это было бы невыносимо после всего услышанного. Ну, вот он и вернулся к важной теме. Старчески кряхтя и охая, он уселся в свое кресло и любовно расправил страницы книги. Все, чему он посвятил свою жизнь, все, чему посвятит свою смерть. Натан легко провел указательным пальцем по краешку стола и взял в руки перо. Изящность была присуща любым его движениям, даже если этими самыми движениями он сколачивал себе гроб. Но мысли его были чисты и спокойны, как переливающееся море в свете луны, где-то далеко-далеко. Натан в последний раз посмотрел в сторону окна. Затем обмакнул перо в чернила и начал писать.